Глава двенадцатая. Тайны, унесенные ветром. Капитан не сразу ответил. В голове роились тысячи мыслей, тысячи слов, которые так и рвались наружу. Но он не смел их произнести, он не имел права. — Потому что ты невеста Виторио, — наконец сказал он, все так же глядя на море. А он славится своей жестокостью. «Если он найдет тебя здесь, будет большая битва». Изабелла задумалась, а потом спросила. «Тогда почему ты не вернешь меня обратно?» Призрак медленно повернул голову и посмотрел на нее. «Чтобы ты стала его женой?» В голосе прозвучала едва сдерживаемая ярость. Его глаза потемнели, а челюсти сжались. Одна только мысль об этом вызывала в нем бурю эмоций. «Но так будет лучше для всех», — тихо сказала Изабелла. «И для тебя?» Его голос стал глубже, а взгляд пристальным и пронизывающим. Изабела нахмурилась, ее взгляд стал твердым. «Если это убережет остров и людей, что здесь живут, от гнева Виторио, то да». «Так будет лучше и для меня», — произнесла она, не отводя глаз от капитана. Он не ожидал такого ответа. «Но эти люди тебе чужие. Более того, они пираты». Его голос звучал глухо, будто он сам пытался убедить себя в сказанном. «Они все же люди», — спокойно возразила Изабелла. «И ко мне все относятся хорошо». Призрак усмехнулся. Но в этой усмешке сквозила грусть. — Не обольщайся. К тебе добры, пока ты под моей защитой. Изабела замолчала, вновь устремив взгляд на бескрайнюю морскую гладь. — Какое у тебя было детство? — вдруг спросил призрак. Она удивленно приподняла брови, но все же ответила. — Мое детство было счастливым до определенного момента. Я потеряла дорогого друга, и с того дня мир словно утратил свои краски. Изабелла говорила с трудом. Ее голос дрожала, в глазах мелькала боль, которую она пыталась скрыть за долгими годами молчания. Капитан внимательно слушал. Его взгляд был тяжелым. «Расскажи мне о нем», — тихо попросил он. Изабела застыла на месте, как будто каждое слово было тяжелым грузом, и она не была уверена, готова ли раскрыться перед ним. Но что-то в его тоне, в его молчаливом присутствии заставило ее говорить. Он был чудесным человеком. Всегда меня берегал, не давал никому обидеть. Мы проводили вместе все время, и рядом с ним я чувствовала себя по-настоящему счастливой. Ее голос потеплел от воспоминаний. Он часто говорил, что когда вырастет, женится на мне. Черный призрак ощутил, как сердце его сжалось. А потом... с трудом выдавил он. Потом... он просто исчез. Голос ее дрогнул. Наступило молчание. Лишь крик чаек да шум прибоя нарушали тишину. «Ты любила его?» Осторожно спросил он, словно опасаясь услышать ответ. «Да», — почти шепотом призналась она, — «таких чувств я больше никому не испытывала». Сердце капитана забилось быстрее, и он усилием воли заставил сдержать свои эмоции. «Когда была моя помолвка, я увидела его портрет в поместье Торренти», — продолжила Изабелла не замечая, как лицо капитана потемнело. И тогда я осознала, насколько он был мне дорог. Рафаэль сжал кулаки, изо всех сил подавляя желание обнять ее, сказать, что он здесь, рядом, что он тот самый мальчишка, которого она так искала. Но страх оказался сильнее. Он, который никогда и ничего не боялся. Теперь ужасался лишь одной мысли, что в ее глазах появится разочарование, что она увидит в нем не друга детства, а пирата, преступника, человека, который стал чужим. Изабелла внимательно посмотрела на него, словно пытаясь прочитать его мысли. — А каким было твое детство? — вдруг спросила она. — Призрак замер. Вопрос застал его врасплох. Он не мог рассказать ей правду, не мог раскрыться. «Нам пора возвращаться», — резко сказал он, поднимаясь на ноги. Изабелла удивленно нахмурилась, но не стала возражать. Она чувствовала, он что-то скрывает. «Но что?» Они спускались по извилистой дорожке, но внезапно Изабела вскрикнула, почувствовав, как ее ноги подломились — Она буквально начала падать, но его крепкие руки, как спасательная опора, подхватили ее. «Что случилось?» — спросил он, быстро оценивая ситуацию. «Кажется, я подвернула ногу», — сказала она, сдерживая слезы, пытаясь не выдать сильную боль, что пронзила ее стопу. Капитан без слов усадил ее на камень, аккуратно сняв сапог, чтобы осмотреть лодыжку. Его прикосновение было неожиданно нежным, и от этого в груди Изабела затрепетала. Сердце пропустило удар, как будто в этом мгновении время замерло. Изабела попыталась отстраниться, но острая боль пронзила ее с такой силой, что она невольно зажмурилась. Не шевели ногой, сказал он твердо. Ты не сможешь дальше идти сама. Не дождавшись ответа, призрак осторожно но с удивительной решимостью подхватил ее на руки, словно она была легким перышком, Изабелла не успела ничего сказать, как он уже стремительно направился в сторону крепости. Она прижалась к его груди, ощущая тепло его тела, которое охватывало ее как защитная оболочка. В его руках она чувствовала себя защищенной, и память мгновенно унесла ее в детство. Она помнила, как однажды оступилась и упала, и ее друг, тот самый мальчик, которого она так давно потеряла, взял ее на руки, понес домой точно так же, как и этот пират сейчас. Это чувство было до боли знакомым. В его объятиях она снова почувствовала себя той беззаботной девочкой, которой когда-то была. Что-то в этой ситуации было настолько знакомо, что ей казалось, будто все происходящее уже было, но она не могла понять, что именно связывало эти два момента, почему его тепло было таким родным. Капитан поспешно внес Изабеллу в крепость, направляясь прямо в ее комнату. Его шаги были решительными, но в его взгляде пряталась тревога. В этот момент в тени коридора, скрытая от их взгляда, стояла Катарина. Ее глаза горели злобой, когда она наблюдала за этим молчаливым жестом заботы, который призрак проявил к девушке. Кровь кипела в венах а ее губы сжались в яростную гримасу. «Паршивая девка!» — прошипела она сквозь зубы. «Какую игру ты затеяла! Он мой! Я никогда тебе его не отдам!» Ее слова эхом прокатились в пустом коридоре, а ее взгляд наполнился решимостью.